Глава двенадцатая Времени у Люси было не так уж много, потому в этот раз она решила хотя бы осмотреться, подглядеть, что происходило за невысокими, часто хлипкими заборами, да послушать разговоры местных. Многие сейчас ковырялись на своих участках, перекрикиваясь с соседями, прямо не отрываясь от работы. «Монь, у тебя как нынче огурцы? Уродились? Тяжело разгибая спину, голосила дородная тетка в холщовой юбке с подоткнутыми за пояс полами. «Да ничего, вроде бы!» Так же громко отвечала той через участок ядреная бабонька помоложе, утирая тыльной стороной руки мокрый лопа и оставляя на нем грязную полосу. «А у тебя что? так и чахнут?» «Совсем с ними измучилась! Видать, так и придется с кем-то вымениваться! Ты как, пособишь?» не -е -е. я ночь ну, Токмана своих насобираю. Оно самим-то моти достанет, а на сторону уже вряд ли». И все в том же роде. Послушала Люся там, постояла у колодца здесь. Болтовни вокруг много, и все не то. Пора было возвращаться, пока Мария ее не потеряла. Эту вылазку нельзя было считать совсем уж холостой. Людмила теперь знала дорогу и определилась с районом. Однако, по части конкретики в жилищном вопросе, пока ее преследовали неудачи, в этот раз и в следующий, и в третий. Время утекало аки песок сквозь пальцы, прошло уже полторы недели из отмеренного ей срока до свадьбы. В доме все худо-бедно устаканилось, родственники старательно избегали люсиного общества, что ее вполне устраивало. Отец все время где-то пропадал. Маман, сталкиваясь с дочкой в коридоре, делала каменное лицо и проходила дальше, словно мимо пустого места. Братец в такие случайные встречи также не стремился к словесному общению, однако непременно одаривал сестру гаденькой многозначительной улыбкой. На откровенный разговор с Мари Люся пока так и не сподвиглась, но то, что он должен был состояться в самой что ни на есть ближайшей перспективе, стало совершенно очевидно. Просто иного выхода, как накачать весь дом снотворным, чтобы выудить из-под подушки мадам ключи, не находилось. Сколько ни пыталась Люда в тихушку проследить за маменькой, та с заветной связкой не расставалась. Даже отлучаясь из дома, всегда уносила ее с собой. Свободного доступа к семейным котлам и тарелкам Людмила не имела. Подсыпать сонное средство могла бы или Кристи, или Мари. но ну и понятно, что это будет не кухарка. У родственников, как у всех отпетых негодяев, был отменно крепкий сон. В этом Людмила убедилась еще в памятные ночные разборки с братом. Они, конечно, старались не шуметь, тем не менее совсем без резких звуков не обошлось. И что? Хоть бы кто ухом повел. Вот только фокус с ключами без страховки с натворным точно не прошел бы. В общем, Людмила решила так. Если и в этот, четвертый забег по деревенскому кварталу у нее ничего толкового не выйдет, будет разговаривать с горничной. Выяснять, как у них тут принято безопасно искать съемный угол и признаваться в намерении бежать от родни. Вот прямо на обратном пути к дому и начнет. Дорога у них длинная, посторонних ушей нет. Все тебе условия для заговорщических дел. Ну, не пуха мне, ни пира уже. Сама себе пожелала Люда, отправляясь в знакомый район и бросив Марии на этот раз дожидаться, пока точильщик поправит кухонные ножи, ножницы и прочий хозяйственный колюще-режущий инструмент. Сегодня снова на колхозной сцене солировали те самые тетушки, с которых началось Люсино знакомство с этим местом. Жюли опять громогласно страдала по поводу скудности огуречного урожая, а Моня, если что, вообще-то Моника, Ее утешала. Люси уже было решила сразу пропустить этот сериал в одну картинку и двигаться дальше, какое-что заставило ее притормозить и притихнуть, укрывшись в пышной зелени кустовой вишни. Так ты это? У деда Жана поглянь, поспрашай. Прошлый год ты у него помнишь, как ряс на огурцы уродили, не знал куда девать. Утомившись отбиваться от уговоров соседки поделиться вожделенным овощем, Моня предложила той рациональный выход. Так бегала уже, нету у него. Да вообще всего теперь совсем помалу. С весны как начал спиной маяться, так с посадками беда. Все, отпахался наш Жан. Старость она не радость. Верно, говоришь, вон и забор у старика совсем завалился, а и подмагнуть некому. А какой у него дом-то всегда добрый был, и тебе калиточка новая, и огород на зависть, и хибара досочка к досочке чин-чинарём. А какой флигелёк для сына сладил, любо-дорого, маленький да отдельный. Вот! Вот на этом самом слове «флигелёк» Люся на чутьё и встала в охотничью стойку. И все ж своими руками. Так ить и не сгодился никому. Теперь уж сколько пустует, продолжала развивать такую полезную тему Моня. Сколько? Почитай четыре годка, как стоит, никому не нужный. Так где ты не замерился с сыном. Тетки побросали рабочий инструмент, сошлись в одной точке и с двух сторон подперли общий забор поболтать и немного передохнуть. Нет, вчера у бабки Клары была, растирку для спины брала, а она ведь с ним, ладно, соседствует. И что говорит? Казала, так и злой на Доминика, на порог не пущает. А не знаешь, чё их мир-то не берёт? Всяко болтают». А где правда, где враки, почём знать. Только, видать, крепко сынок отца обидел, раз такое дело вышло. Жалко деда. Вроде и не сирота, а доживать так по всему одинокому придется. А какой мужик был крепкий да рукодельный. Мастеровитый, твоя правда. Так теперь ведь все к разрухе и покатится. Болтушки снова разошлись по огородам, уткнулись макушками в землю, попами в небо, и у Людмилы появилась возможность, не привлекая лишнего внимания, покинуть свою засаду. Оставалось отыскать где-то здесь упомянутого старика. Конечно, полученная информация не давала никакой уверенности в том, что дед согласится принять квартирантку. Не очень-то, видать, общительный этот субъект. Однако почему бы пожилому человеку, утратившему былую трудоспособность, не подумать о легкой дополнительной копеечке? Здесь люди кормились с огородов, Ему же такая работа стала не под силу. Это определенно шанс, решила Люся, и отправилась на розыски. Как она собиралась распознать жилище перспективного арендодателя, да позволившемуся забору, кажется, она такой заметила в прошлый раз неподалеку от этого места. Пока торопливо шагала к нужному переулку, мысленно повторяла легенду. Она, сирота, проживала в деревне Лабелье, что достаточно далеко, чтобы натолкнуться здесь на возможных односельчан. Как родители померли, продала, что было, и приехала покорять город. Документ, что выписал староста на получение уже здесь паспортного листа, по пути потеряла. На первых порах сойдёт и так. Это еще хорошо, что прежняя Люсьен не чуралась простой работы и имела нормальные трудовые руки. Будь она белоснежка, Люсина версия разошлась бы по швам. А вот, наконец, показался искомый забор. Только что-то... Странное что-то с ним творилось. Накренившийся почти до земли дощатый щит подозрительно подрагивал, раскачивался... А из-под него доносилось то жалобное кряхтение, то витиеватая досадливая ругань. Без размышлений Люся кинулась поднимать упавший кусок ограды, однако снаружи, со стороны переулка, это было сделать практически невозможно. Пласт скрепленных между собой массивных досок оказался слишком тяжелым и грохнулся не на дорогу, а в огород. Люда, конечно, старательно наедала вес отбирая, как было обещано мамаше, половину мясной порции у Ипполитки. Силушки день ото дня прибавлялось, но с комплекцией люсьен вряд ли можно было ожидать от хрупкой девушки Геракловой мощи. Пришлось бочком протиснуться на участок и уже оттуда пытаться вытолкать забор на место. Продрав гвоздем дыру в подоле и выучив попутно пару-тройку эффектных ругательств, раздававшихся снизу, Люси все же удалось помочь погребенному под щитом деду извлечься оттуда. Не такой уж и внешний он был и дряхлый. Не очень высокий, жилистый, с заметно развитой некогда мускулатурой. Шевелюра на макушке, как и растительность на подбородке, седые, но богатые. Глаза голубые и ясные, на вид очень даже бодряк. Если бы еще сумел разогнуться из трехпогибельного положения, так вообще был джигит. Но он не мог. Даже просто подняться с колен оказалось для деда Жана титанической задачей. Вот так, потихоньку, не торопитесь, подышите. Людмила помогала старику принять хоть приблизительно стоячее положение. Главное, не делать резких движений. Ох, и спасибо тебе, дочка, выручила деда. Полез, вот видишь, что забор починять, так он на меня и увалился. И вокруг, как на грех, никого. Даже мальчишки шелопая то носиться тут кругами не разгонишь, а нынче все куда-то запропастились. «Зачем же вы сами? Соседа бы какого попросили, неужели никто бы не помог?» Люся сочувственно зависла рядом с детком в таком же полусогнутом положении. «Так кто ж знал, что спина окаянной снова подломится?» С горькой досадой вздохнул тот, осторожно пытаясь уменьшить угол наклона. «Только ведь худо-бедно очапался его вот опять». Совсем с этой хворью жизни не стало. Ну вот же, раз случилась такая болячка, так теперь бы поберечься. А немощь-то, дочка, признавать оно ой, как не хочется. Ну что, потихоньку пойдем? предложила Людмила. И, получив короткий, опасливый, но утвердительный кивок в ответ, медленно под ручку повела хозяина к дому.